«Глава пятая». «Брысь!» – прикрикнула на беспризорницу синеволосая девушка. «Я же одежду принесла!» – обиженно воскликнула Аня. «И документ. Ты не видишь, что у него в ауре творится? А я вижу. Четверть нитей покраснели и стали агрессивными. А это значит, что он уже сейчас готов вырвать капельницу из вены и побежать по своим делам. А ему нельзя». «Мне у вас на больничке нравится!» – слегка покривил душой я. Но уж очень хотелось встать на сторону беспризорницы. «Чего это я сорвусь с такой удобной койки? К тому же мне нравится твой белый халатик. Он тебе идет больше, чем камуфло». «Спасибо», – потупила глазки наша инопланетянка. «Ну, не пора уходить». «Да ухожу я уже», – раздраженно ответила азиатка, подпустив голос яда. «Ухожу». Девушка положила пакет на соседнюю кровать. «Вот смотри». Она принялась доставать по одному предмету. «Могла немного ошибиться с размером» поэтому купила тебе спортивный костюм». «Красный?» – удивился я. «У меня никогда не было такого яркого. Спасибо». Улыбнулся. Но это был еще не конец. На койке появились нулевые белые кроссовки, салатовая футболка, дутая оранжевая куртка с белыми полосами, белая майка и семейные трусы-парашюты в мелкий цветочек. После девочка покопалась во внутреннем кармане и достала карточку очень похожие на водительские права с магнитной полосой. «Это местные документы и банковская карта, на которой электронный кошелек. Я не вижу ауры, как некоторые, но уже все разузнала». После этой фразы Аня показала язык Синевласке. «В общем, айди тут так и так нужен, если решим задержаться или поселиться в зимнем. Без этой карточки не пустят дальше внешнего кольца. и Расплачиваться в магазинах им удобнее». «Денег нет все равно», – пожал плечами в ответ на это. «Какие еще магазины?» «Спараны, горох, янтарь, жемчуг – и есть деньги!» – огорошила меня Аня и выпалила на одном дыхании. «Десять кредитов меняют на один спаран, одну горошину меняют на пять спаранов, одну черноху меняют на 250 гороха, а красноха идет по 500 гороха. А еще каждому из в зимнем дают подъемный капитал. Это 350 кредитов». Я покрутил карточку в руке. Не больше, чем банковская по размеру. На одной стороне магнитная лента, номер, цветная фотография, позывной. Обратная сторона содержала те же символы, что распечатал Эриксон во время беседы, но в более мелком, убористом масштабе. Справа еще одна матрица невнятных символов, обозначавшая Ментата, зарегистрировавшего меня в местной базе. «Это Ментат-метка», принялась старательно пояснять Аня, увидев проявленный мною интерес к странному документу. «Она уникальна для каждого существа в улье». И какую бы ты пластическую операцию ни сделал, эта метка никогда не изменится. Говорят, что ее тоже как-то можно подделать, но это проблемно. Пока Аня мне все объясняла, почти легла на мою подушку, якобы для того, чтобы видеть документ, показывая пальчиком на него. Она была так близко, что я ощутил цветочный запах шампуня, исходящего от тяжелых, прямых и сине-черных волос. В завершение своих манипуляций чмокнуло меня в щеку, и я почувствовал, что Аня на рука скользнула под мою подушку оставив там какой-то немалый предмет. Иди уж», – пригрозила суровым голосом начинающий знахарь, занимавшаяся капельницей. Или я сейчас охрану кликну. Все, убежала», – сделала ехидный выпад беспризорница. «Можешь, теперь сколько хочешь тереться о крепкое тело кваза своими дойками. Вот я тебя сейчас». Синеволоска попыталась ухватить Аню, но та мгновенно переместилась ей за спину и предприняла попытку бегства. «Выздоравливай, Орк», – одарила меня улыбкой девчонка и хлопнула дверью. Бывшая студентка проводила ее взглядом. «Вот зараза!» «Девчонка только жила, ответил ей я. Оля у нас многое отобрал, но и подарил кое-что взамен. Анька на равных правах влилась в коллектив, где она нужна и представляет ценность. А до этого была сама по себе, совсем одна». «Да, она рассказывала», — согласилась наша инопланетянка. «Как ее вокзальные били и попрошайничать заставляли». «Ты бы с ней не так сурово. Щербат улыбнулся я. «Она не созла. Брусника закончила с капельницей и спокойно кивнула. «Еду скоро принесу. Пока поспи». «Я не ха...» Девушка дотронулась снежной ладошкой до моего лба, словно хотела проверить температуру. И я, не успев закончить фразу, провалился в сон. Обычно мне ничего не снится. Но, по всей видимости, безделие спровоцировало находящийся на голодном информационном пайке мозг к подобным вывертам. Приснилось, что я снова в своем мире, в военкомате. Сижу в коридоре, Она мне одни трусы в цветочек, которые мне подарила Аня, а руки нервно сжимают медицинскую карту рекрута. Это было бы странно, потому что я демобилизовался более 16 лет тому назад. Никогда не стремился к службе в элитных частях и не грезил стать кадровым военным. Учился в гражданском вузе, была там и военная кафедра. А потом со мной случилась присяга, унтер-офицерская школа. А после война, названная впоследствии Первой Балтийской, Череда лихих боев, затяжное сражение за прибалтийский город Палдиски. Как потом с удивлением узнал, это странное название имеет родной славянский корень и происходит от нашего названия Балтийский. Так что в некотором роде мы вернули тогда себе свое. Три года боевых действий, и я стал фельдфебелем в запасе. Попал во сне к полковнику и сказал ему, что мне вообще-то 43 года. Он-то мне и объяснил, что это не препятствие к тому, чтобы отдать родине все долги. И без паузы начал рассказывать, куда заступать, что с собой брать. Сделав лицо кирпичом, начал кивать и соглашаться, решив делать ноги. Я уже отслужил срочную и все, что мог, отдал корпоративной республике. Повестки не было, приказа не было, если еще не начал впадать в деменцию. Но я до нее еще вроде не дорос. Пока ничего не подписывал. Лучше спокойно уйду. Что я тут делаю? На основании чего? Какого черта? Внутри меня гремучей гранатой нарастал протест. Но военные не та публика, чтобы с ними обсуждать то, что мое нахождение в действующей армии – явная ошибка. Поэтому я просто дождался, когда красноречие отца-командира закончится, и спросил. «Разрешите идти, господин полковник?» И получил в ответ вальяжное. «Идите!» Проснулся после того, как вышел из военкомата. Долго лежал, смотря в идеально белый потолок с лепниной, и слушал через открытую форточку, как дворник болтает собачкой-жучкой. Еще некоторое время думал над вопросом, что меня больше возмутило: что остальные сослуживцы, живые и мертвые, во сне со смирением воспринимали свою долю тянуть военную лямку во второй раз, хотя это и незаконно, или несправедливость по отношению ко мне. Так я прожил на больничке еще несколько дней. Все синяки, кровопотеки и садины сошли уже вечером второго дня. Сточенные зубы отрастались невероятной скоростью, как и отрезанные пальцы. Если зеркала не было, я мог только ощущать, как зубы изменяются в размере, то вот за ростом пальцев наблюдал спокойно. Маленькие, покрытые розовой тонкой кожей они прибавляли в размере каждый день, но пока не хотели подчиняться. Ученица знахаря пояснила, что это из-за того, что нервная система там хоть и растет, но пока не подключена к моей, чтобы избежать неприятных ощущений. Каждое утро, просыпаясь, ощущал на себе и постельном белье тонкий аромат духов, какими пользовалась брусника витавшей всю первую половину дня вокруг меня. Что может взбодрить лучше, чем запах молодой, полувозрелой женщины? Это будоражило воображение, заставляя вспоминать совместную ночь в подвале. Теперь становилось понятным, как я вообще мог уснуть, когда рядом со мной лежала полностью обнаженная, молодая, доступная, сексуальная девушка. Одна из граней ее знахарского таланта позволяла ей с помощью прикосновения погрузить иммунного в сон».